Глава вторая. Принцип, принцип, рассеянно повторяла Наталья с удивленным видом, что-то не припомню. Ты все помнишь, раздраженно сказала Катерина. Ты встречалась с ним, черт побери. Смеркалась, но было еще тепло, и они сидели в саду при доме. Катерина выбрала это безопасное место, чтобы поговорить с Натальей наедине. В саду их не могли услышать ни родители, ни слуги. Наталья держала в руке розу, взволнованно обрывая ее лепестки. Она никогда не умела врать и притворяться, хотя понимала, что сейчас ей было бы намного легче, обладая на такими способностями. Вица. «Подлая сплетница!» — сердито сказала Наталья. «Какое ей дело до того, куда я хожу, с кем я встречаюсь? Кстати, как она сама оказалась в золотом осетре?» Катерина мысленно отметила название кофейни и, стараясь сдерживаться, сказала. «Тебя там видела не Вица, а Макс». «Ах, Макс!» — Наталья в конец разозлилась. «Мне следовало догадаться». Он никогда меня не любил. Помнишь, когда мы были детьми, он... Я не собираюсь предаваться воспоминаниям, Наталья, — твердо сказала Катерина. Любит ли тебя Макс или нет, это неважно. Главное, он видел тебя в кофейне. — Ну, видел, — неохотно согласилась Наталья. Что из того? Одному Богу известно, что еще он мог про меня наговорить. — Разумеется. Он не мог оставить это без внимания. Катерина никогда не теряла хладнокровия, но сейчас была близка к тому, чтобы вспылить. — Тебе всего лишь семнадцать. Мама и папа предоставили нам достаточную свободу, но они не разрешали тебе слоняться по Белграду без присмотра. — Почему с тобой не было мисс Бенсон? — Гувернантка должна сопровождать тебя на уроке музыки. Если родители узнают, что ты ходила в кофейню, где собираются студенты, они с ума сойдут. Наталья снова принялась обрывать лепестки розы своими коротко остриженными перламутровыми ногтями. Несмотря на упрямство и своеволие, она горячо любила родителей и не хотела причинять им неприятности. — Надеюсь, ты... «Ничего не расскажешь папе и маме?» — спросила она, сдвинув брови. «У меня нет желания сообщать им об этом», — искренне сказала Катерина. «Но пока ты не объяснишь, почему оказалась в кофейне со студентами, и пока не пообещаешь, что это не повторится, я не могу обещать хранить молчание». Сестры брели по саду, настолько увлеченные разговором, что... Не представляли, куда идут. Наталья понимала, что вынуждена рассказать Катерине о своей связи с Гаврило и его друзьями, но сделать это надо так, чтобы не раскрыть слишком многого. Гаврило и Неджелка тоже в этом году посещали консерваторию, и они остановились у одной из самых любимых их матерью скамеек в Розарии. Место было выбрано так, чтобы можно было наслаждаться чудесным ароматом, и Катерина села на скамью, чувствуя, как растет ее тревога. До сих пор она была уверена, что Наталья всего лишь раз зашла в кофейню, но теперь выясняется, что сестра бывала там неоднократно. «Мы случайно познакомились, когда они зашли в мой класс». — Но у тебя ведь индивидуальные занятия, — возразила Катерина, испугавшись при мысли о том, что простолюдины могут так легко общаться с представительницей Королевского дома. А где же был твой учитель? — Мсье Лассаль опоздал. Он часто задерживается, иногда вообще не приходит. Катерина побледнела. Она подумала о том, с какой целью Гаврила и Неджелка Молодые боснийцы находятся в Сербии. Если они хотят поднять восстание в Боснии против Габсбургов, тогда связь с представительницей сербского королевского дома им нужна, чтобы заручиться поддержкой престола-наследника или даже самого короля Петра. — Скажи, а Гаврила и Неджелка интересуются политикой? — спросила Катерина, уже уверенная в ответе. — Они ведь... Студенты, сказала Наталья уклончиво, а все студенты так или иначе не стоят в стороне от политической жизни. Ужасная мысль поразила Катерину, и она испугалась. Они ведь участвуют в движении «Молодая Босния», не так ли? Члены этой революционной молодежной организации были известны своей безрассудностью и жестокостью. Четыре года назад один из них пытался убить правителя Боснии. Удайся ему это, гнев Габсбургов мог бы привести к ответным репрессиям и спровоцировать восстание. «Нет», — решительно возразила Наталья, чувствуя облегчение от того, что на этот раз ей не пришлось врать. «Ничего подобного». Она не сказала, что Гаврила и Неджелка не были членами молодой Боснии, только потому что считали ее недостаточно действенной и состояли в рядах более активной организации. Катерина облегченно вздохнула. Слава богу, сестра никак не связана с боснийскими революционерами-фанатиками, и, судя по тому, как она говорила о принципе и его друге, не влюблена ни в одного из них. Ее пребывание в кофейне «Золотой осетр» не было связано с националистическим экстремизмом или слепым увлечением. Оставалось только потребовать от Натальи обещание никогда больше не ходить ни в эту, ни в другие кофейни, где собирались студенты. «Это было большой глупостью с твоей стороны», — сказала Катерина, чувствуя себя в эти минуты в большей степени гувернанткой, чем сестрой. Ты злоупотребила доверием папы, мамы, съела саля. Полагаю, тебе нравится ходить по городу без сопровождения и общаться со сверстниками, но это не должно повторяться. Наталья, это крайне опасно. С тобой может случиться все, что угодно. Наталью так и подмывала спросить, что именно, имела в виду Катерина, но она промолчала. Сдерживая свою досаду на сестру из-за отсутствия у той мечты об объединении всех южных славян, Наталья искренне сказала «Извини, Катерина, я не хотела тебя волновать. В таком случае постарайся не делать этого впредь», сурово ответила Катерина, хотя была рада, что все разрешилось. Наталья тоже была довольна, так как Катерина не потребовала от нее обещания никогда больше не встречаться с Гаврилой и Неджелко и не посещать кофейню с Золотой Осетр. Сестра просто сказала, что не надо этого делать. «Ты знаешь, что мама пригласила всех дипломатов из британской и французской миссии на летний бал?» Спросила она, сознавая, что в будущем надо быть осторожнее, а сейчас... Необходимо поскорее сменить тему. На балу будут также русский посланник и казачьи офицеры. По-моему, казаки очень красивые. Ты не находишь? Снисходительно слушая щебетанье Натальи о летнем бале и об офицерах, с которыми сестра могла бы невинно кокетничать, Катерина встала. У нее были свои романтические надежды на этот бал. Снова и снова. Она вспоминала слова Джулиана Филдинга о его предпочтительном отношении к старшим сестрам и размышляла, не было ли это намеком. А если это так? Ее сердце учащенно забилось. Если бы он сделал предложение, а она его приняла, это означало бы, что ей придется рано или поздно покинуть Сербию. Молодые дипломаты никогда не задерживались подолгу на одном месте. Через год, а может быть и раньше. Джулиана переведут в Вену, Париж или даже в Санкт-Петербург. Теперь Наталья уже болтала о собачке Белли. — Сандро сказал, что если ее отец не возражает, он отдаст ей щеночка. Я спросила у папы об этом сегодня утром, и он ответил, что если Белла не будет путаться у него под ногами и заходить в его кабинет, то я могу ее взять. Как думаешь, она могла бы спать в нашей спальне, Катерина? Она слишком мала, чтобы оставаться одной. — Конечно, я не возражаю, — сказала Катерина, стараясь не думать о том, что Белла может испортить ее одежду и туфли. Сейчас ее мысли были заняты тем, насколько трудно ей будет покинуть родной дом. Она жила в очень дружной семье, и, конечно, ей придется сильно скучать по родителям и Наталье. Тем не менее Катерина с восторгом думала о Вене, Париже, Санкт-Петербурге, чувствуя, что могла бы легко привыкнуть к жизни в этих городах.